Глава тринадцатая. Наталья. Сознание вернулось ко мне нехотя, но память, быстро вернувшись, заставила усилием воли распахнуть глаза. Я была одна и не связана. Из коридора доносились злые голоса. И тоже было слышно. Я встала с вонючей кровати, шатаясь, очень медленно подошла к закрытой двери, приложила ухо и услышала, как эти психи обсуждали мое убийство после выкупа. Шубу с меня сняли, а там был телефон. Я медленно и очень осторожно отошла от двери. Странно, но паники не было. Только спокойная, расчетливая уверенность. Отсюда надо бежать. Срочно, немедленно, прямо сию секунду. Невзирая ни на что, просто бежать. Третий этаж распахнула и выглянула в окно. Прямо подо мной находился козырек подъезда. Два этажа. А еще конец марта, холодно, сыро. Лучше простудиться, чем остаться рядом с этими прогнившими людьми. Не представляю, что было бы выйти у них похитить мою Диану. Зная, что малышка в безопасности, я думала спокойнее, хоть и болела просто зверски моя несчастная голова. Окно открылось достаточно легко, но на этом мое везение кончилось. Я успела вылезти и удерживаясь за скользкую раму, не удержалась и мешком сорвалась вниз. рыв сквозняка хлопнул дверью комнаты, и похитители, естественно, этот хлопок услышали. Застонала от воли, которая буквально взорвалась в моей голове, но стиснув зубы и не обращая внимания на горячие слезы, я медленно, но уверенно начала сползать с козырька и снова упала. Да что же это такое, все никак не могу удержать равновесие. Чуть-чуть подвернув ногу, я, прихрамывая, бросилась к оставленной похитителями машине. Дернула за ручки двери и заперта. черт тихо ругнулась. И вдруг услышала виск Конесы, И увидела ее белобрысую голову в том самом окне, из которого я выбралась. Она убегает, эта, сука, убегает! Не теряя времени даром, я развернулась и действительно побежала. Холодный и влажный ветер рвал мою одежду, холод сковал, движения. Легкие горели, горло казалось, сейчас превратиться в раскаленные угли, настолько сильно его жгло от неправильного дыхания и ледяного воздуха. Скользкая дорога особо не помогала моему побегу. Я то и дело спотыкалась, поскальзывалась и падала, обдирая руки до крови. Но рана не саднила, потому что все мое тело словно окоченело от холода. Болела спина, правая нога и голова. Темнота быстро опускалась на землю. Плохо. Очень плохо. Макар, миленький, ну где же ты? Я ведь столько подсказок тебе дала. Но тогда я не знала, что телефон Маргариты случайно отключился, когда еще ехала в машине с похитителями. Вдруг я услышала позади себя приближение машины. Черт, они меня догонят прямо сейчас и точно убьют, я ведь сорвала им все планы. Остановилась, дыша, как загнанный зверь, что в принципе так и было. Оглянулась и не мешкая бросилась прочь дороги, в небольшой овраг, заваленный еще не совсем растаявшим снегом. Пригнулась, вжалась в снег настолько, насколько это возможно. Машина пролетела мимо на огромной скорости, а следом за ней другая. Подняла голову и рассмеялась, чувствуя, что у меня начинается истерика. В ушах уже образовалась ватная тишина, такая тишина. Наступает, когда слов больше не в силах выносить вой сильного и ледяного ветра. Мне нужно добраться до людей и до телефона. Не помню, как я выбралась на дорогу, обнимая себя руками, шатаясь шла вперед, не чувствуя своего тела. Мне было очень холодно. Потом, кажется, я решила немного отдохнуть прямо на дороге. Усталость титановой плитой придавила меня, подтянула колени к животу и закрыла глаза. Совсем чуть-чуть, пару секунд отдохну и дальше в путь. Инесса. Эта дрянь сбежала у нас прямо из-под носа. То, что идиоты Дэна не справились с элементарным заданием, приводило меня в ярость. Но тот факт, что эта стерва сбежала и вовсе рождала во мне бешенство, она за это поплатится. Не стоило отбирать у меня мою жизнь. Наталья сама выбрала свою судьбу. Теперь ее точно ждет только один финал смерть. А потом мы с Дэном все равно придумаем, как похитить этого ребенка и получить выкуп. Жаль, что эти идиоты не справились. Теперь-то будет охранять девочку круглые сутки. Но ничего, ничего. Мы подождем и найдем удачный момент. Дэн сидел рядом и кому-то звонил. Его брылья тряслись в так тряске авто. Жирный отек шелец и исказила гримасса ненависти. Два его идиота ехали вслед за нами. Вот куда она могла убежать? Она, наверное, прыгнула во враг, сделала предположение. Нужно вернуться, мы много проехали. Сука не могла так далеко уйти. Разворачивайся, согласился Дэн. Я резко вернула руль, разворачивая автомобиль, как вдруг, неясно откуда взявшаяся огромная тяжелая фура, выскочила прямо передо мной. Фура не выскочила, а стояла припаркованная на обочине. Я машинально ударила по тормозам, хотя, возможно, врезаться в фуру было бы разумнее. Тогда у нас оставался бы шанс. Но теперь, когда на скользкой дороге автомобиль потерял управление и закрутился в смертельном танце и полетел, переворачиваясь, шансов не осталось. Машина улетела во враг, который оказался слишком скалистым и глубоким. Я и Денис взвыли от ярости. И очень быстро наступила темнота. «Макар, наконец-то мою Наташу нашли по телефону моей матери, хоть он и был отключен. Мне казалось, что прошли тысячи часов, прежде чем мы определили ее точное местонахождение. Только держись, родная, только держись. Ты сильная умная девочка. Он как ловко перехитрила похитителей. Только держись, я уже рядом. Я несся по дороге, проскакивая на красный свет» обгоняя медлительных водителей, не гнушаясь обгоном и повстречке. Сейчас мне важно было как можно скорее добраться до Наташи. Спецназ и скорая тоже направлялись в пункт назначения, где укрылись похитители. Я ехал вместе со своим товарищем, другом и начальником службы безопасности моей компании Юрой Семеновым. Я был в автомобиле уверенно, без истерики. «Ты сейчас похож на хищного зверя, Макар», — сказал вдруг Юра. «Когда приедем, держи себя в руках, хорошо, а не убивай без надобности». Я промолчал, лишь сильнее сжал роль. Тоже как получится. Мы проехали какую-то аварию, где несколько людей копошились и вызывали полицию и скорую. Я не обратил на это внимания. Навигатор показывал, что место назначения уже близко. Как вдруг фары уловили что-то... кого-то на дороге. Резко обогнул препятствие, остановил машину». Вылез из машины, почти бегом добежал до тела и с размаху упал на колени. Господи, Наташа! Прижал к себе ее холодное, но дрожащее тело, такое маленькое, хрупкое. Снял с себя зимнее пальто и обернул им Наташу, взял ее на руки и побежал к машине. Макар это Наталья воскликнул Юра. Да, садись за руль и срочно в больницу, ей нужна помощь, распорядился. Дважды повторять не пришлось. Юрий понимал с первого раза и беспрекословно выполнял мои приказы любые. Прижимая к себе хрупкое тело, я шептал. «Наташа, Наташенька, это я, Макар. Девочка моя любимая, только не умирай. Приди в себя, прошу, это я. Все хорошо. Ты у меня большая умница, моя любимая, моя родная». И вдруг она тихо застонала. Ее веки дрогнули, и она распахнула свои глаза. Самые красивые на свете. «Макар», едва слышно выдохнула она, «ты». «Я, это я, Наташа», — поцеловал ее в холодный лоб. Все хорошо, мы едем в больницу. Это Инесса, произнесла она. Что не расслышал последнее слово? Это была Инесса, сказала она громче. Инесса, вот же дрянь. Вдруг Наташа обвела мою шею трясущимися руками, спрятала лицо у меня на груди и заревела, цепляясь за меня будто на смерть перепуганный ребенок. Инесса и те, кто с ней в этом замешан, Подписали себе смертный приговор».